от него юный Джеймс Хедберн по своей любовь к книгам по своей образованности в том числе точных науках он на голову превосходил своих братьев грапов в библиотеке Эдинбургского университета хранится украшенные его гравским гербом книги из его личной библиотеки арифметикой и геометрией Этьена де Лароша, таблицы различных вычислений Жиля Йогетана, книги по военному делу Ватрена, Вегеция, Элиана, Секста Юлия Фронтина. Босуэл свободно говорил на нескольких европейских языках. Его сочинения и письма написаны хорошим литературным слогом ет нечиной сомнинной незарядности. В 19 лет после смерти отца он унаследовал должность лорда Верховного адмирала Шотландии, место в верхней палате парламента, родовые титулы, земли и обязанности главы клана. Эммерны были самым влиятельным кланом пограничных Сент-Энглиш графств. Господа лиши Гамильтоном, состоявшим в родстве с королевским родом Стюартов. Басселу не раз доводилось водить с родичами к традиционной набеге на соседние английские графства и натюржение подобных набегов с английской стороны. Не зря он столь удумчиво изучал в юности теорию и практику военных дел. Участвовать в стычках с контрабандистами, во внутренних шотландских усобицах он твердо держал сторону удовствующей королевы регенции Марии Гис, матери и Марии Стюарта. В 1560 году по ее поручению он посетил соответственные дипломатические миссии Данию, Нидерланды и Францию. В Париже 23-летний Джеймс Хэбберн впервые увидел 17-летнюю Марию Стюарт, в то время французскую королеву, супругу Франциска II Валуа, 1544-1560-й. Много лет спустя она вспоминала об этой встрече, с которой началось их знакомство. Когда в августе 1561 года после смерти матери и мужа короля она возвращалась на родину в Шотландии Боссел в качестве лорда верховного адмирала командовал эскадрой сопровождавшей её корабль на случай возможных атак английского флота В мае 1562 года в результате ссоры с главой могущественного клана Гамильтонов он был заключен в Эдинбургский замок. Заточение продолжалось недолго. Темной безлунной ночью 28 августа 1562 года Босуэлл, отличавшийся недюжинной силой, Выломал один из железных прутьев в оконной решетке своей темницы и спустился по веревке вниз. У по подножия крепостной стены его ждали с лошадьми люди его клана. Босоэлл ускакал в свой замок Эрмитаж, откуда в декабре отправился морем во Францию. Добирался он не без приключений. Зимний шторм пригнал его корабль «Связь». к английскому острову Линдисфарн, «Туман и буря забросили меня в Англию», вспоминал он впоследствии. Французский король Карл IX Валуа назначил его капитаном своей шотландской гвардией. 29 июля 1565 года По случаю вступления Марии Стюарт в брак с Генрихом Дарелем и её кузеном Базил был возвращён ко двору. Он получил должность иглавной команды всего шанданской армии, был снова осыпан милостями королева сосватала ему в жёны богатую наследницу.